Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава шестая. Чудо дарования жизни. Вернувшись в подземелье, Виит занялся созданием скульптур. Он понимал, что с одной лишь нежитью победить врага ему будет очень сложно. придётся оживлять скульптуры только воспользовавшись силой скульптур я могу выпутаться из этой истории после того как он изучил технику природной скульптуры все материалы которыми он пользовался ранее стали выглядеть по-другому их структура изменилась на поверхности и внутри материалов появились ярко пульсирующие потоки маны создавать скульптуры стало намного сложнее Теперь ему приходилось работать ещё осторожнее, чтобы не нанести вреда тонким тонким ручейкам маны. Любой неточный удар мог повредить внутреннюю структуру руды. Точно и аккуратно. Цин, благодаря вашему вкладу в искусство, количество отрицательной славы уменьшилось на 2. Ещё одно преимущество класса скульптор при создании скульптуры Хорошая слава растёт, а отрицательная падает, Вид довольно улыбнулся. Каждая скульптура является отражением внутреннего мира скульптора. При создании скульптуры Вид использовал свои самые лучшие идеи. Оказывается, понести отрицательную славу можно не только с помощью сложных квестов. Я смогу от неё избавиться, создав большое количество скульптур. няв это Виит почувствовал себя заново родившимся. Чтобы избавиться от отрицательной славы, мне придётся создать большое количество скульптур ангелов и маленьких детей. Вполне возможно, что доекрам состал мифриловых ангелов как раз для того, чтобы избавиться от дурной славы. И Виит, подобно мастеру-скульптору, приступил к работе. Он вырезал скульптуры маленьких детей с чистыми и ясными глазами. Сотню скульптур невинно улыбающихся маленьких девочек размером не больше плюшевого медведя. Когда Саюн выходила из игры желтоватому золотой птице и серебряной, больше нечем было заняться, кроме как наблюдать за работой Виида. Они были приятно удивлены, узнав, что простое наблюдение за тем, как хозяин вырезает скульптуры, приносит им опыт. Что-то сегодня хозяин слишком увлёкся созданием скульптур, сказал желтоватый, золотой птицы и серебряный. Му, таким счастливым я его видел лишь тогда, когда он меня бил или когда получал опыт на охоте и хорошие предметы. Признаюсь честно, я сначала думала о хозяине как о ванючем лече. Но увидев его скульптуры, я изменила своё мнение. У него очень высокий уровень скульптурного мастерства. Согласен. У нашего хозяина действительно выдающиеся скульптурные навыки. Эх, если бы он ещё и человеком был хорошим. Желтоватый, но ну я не знаю. Может, наш хозяин не такой уж и плохой? Возможно, когда-нибудь настанет день, и вы измените о нём своё мнение. Уму ну, сомневаюсь. Единственное, что я от него видел до сих пор это побои. Он постоянно твердит, что съест меня, если я не буду сражаться с ужасными монстрами. И представляете, после этого он ещё заявляет, что мне повезло с хозяином. Желтоватый. Мне кажется, он вас просто пугает. Во время разговора Желтоватый взглянул на скульптуру маленькой девочки. Вы видел, как она облизала губы? Это произошло так быстро, что он даже не успел понять, было это на самом деле или ему побредилось. Как они вскоре узнали, эта власть видена над нежностью так странно повлияла на скульптуру. Вит мало уделял внимания созданным скульптурам, но именно эту скульптуру он почему-то решил осмотреть. Что-то в ней было не так. Идентификация скульптуры. День Скульптура смеющейся девочки. Девочка выглядит так невинно, что ее никто не заподозрит в шалостях. Создана великим известным скульптором и авантюристом Виидом. Скульптура не обладает никакими особыми свойствами. Ее можно использовать в качестве подарка. Художественная ценность – шесть. Эффекты – обаяние. Плюс два. Вид еще раз взглянул на скульптуру, и описание внезапно изменилось. Вслед за описанием стала меняться и внешность. Дзинь! Скульптура жестокого ребенка. Скульптура жутко смеющейся маленькой девочки. Ходят слухи, что эта скульптура создана невероятно испорченным скульптором. Владельца этой скульптуры ожидает множество неприятностей. Демоническая ценность. 15. Эффекты. Беглые каторшники, преступники и контрабандисты получают прибавку ко всем характеристикам – плюс два. Удача – минус десять. Есть небольшая вероятность, что с владельцем скульптуры может произойти несчастный случай. После завершения скульптуры красная метка, висевшая над головой вида, полностью исчезла. О, ну наконец-то! Отрицательная репутация – полностью не исчезло, но метка убийцы была удалена. Статус убийцы создавал много проблем. Это в море, на него практически не обращали внимания, но в других городах всё было совсем по-другому. Если бы ему потребовалось посетить какой-нибудь город, охранники не пустили бы его даже за ворота. Кроме того, с такой меткой его не принял бы ни один король или аристократ. Как бы ни была высока ваша слава, с меткой убийцы вам никто не станет доверять. То теперь мне можно расширять ассортимент скульптур. Избавившись от метки, он приступил к осуществлению своего замысла. Он хотел как можно быстрее покинуть Джугалас. Я отправил в море множество бутылок с посланиями, но понятия не имею, сколько из них достигли своих адресатов. Саюн и Желтоватый считали, что им ещё рано покидать убежище. Саюн с интересом наблюдала за тем, как Виитца создаёт скульптуры. Желтоватый просто лежал в сторонке и отдыхал. Несмотря ни на что, девушка смогла выжить. Скрываясь в глубине подземелья, они словно беженцы экономили еду. Всё это время Виит либо создавал скульптуры, либо изготавливал одежду, улучшая свои навыки шитья. Я создал 20 комплектов одежды. Возможно, надо было использовать ткань более низкого качества, а хотя нет. Нет смысла экономить ткань и кожу. Всё это я смогу потом продать, а сейчас мне нужно сшить одежду для пиратов. Чтобы увеличить свои навыки, ведь в основном шила одежду времён империи Нифельхейм. Сейчас же собирался сшить костюмы для пиратов, с помощью которых надеялся завоевать их доверие. Пиратам должно быть хорошо одеты, а не ходить в лохмотьях. Используя свои навыки шитья, которые к этому времени достигли высшего уровня, Винит смог пошить для пиратов довольно модную одежду. Деньги, навыки и уровни вот вещи, которые которые никогда не подведут. Один раз в день, выкраивая время между шитьём и созданием скульптур, Вид превращался в воруну и отправлялся на разведку к берегу моря. В один из таких дней он увидел показавшийся из-за горизонта флот, состоящий исключительно из кораблей-призраков. Наконец-то они прибыли. Теперь можно приступать к выполнению своего плана. Отправляя в плавание стеклянные бутылки, он не сомневался в успехе. У бесцельно бороздящих море призрачных кораблей не было причин не откликаться на его призыв. Но на случай, если корабли-призраки всё же не придут, он придумал запасной план, гораздо более сложный. К сожалению, призрачные корабли не могли войти в никогда не замерзающую реку. Идя длинной цепочкой по узкой реке, они стали бы лёгкой добычей для второго флота королевства Хейвен. и пирата Гриффида. На следующий день Виит решил бежать к шоколаду вместе с Саюн и живыми скульптурами. Превратившись в ворона, он полетел к, баш... к башне скульптора, и вместе с ним в путь отправились золотая птица и серебряная с ног до головы измазанные сажи. Это неправильно. Они пришли сюда, чтобы сделать одну вещь, которая не давала покоя Вииду. Путешествие по Цугалазу Вит преодолел огромное количество трудностей. Если бы он не превратился в личая и не создал легион нежити, то без сомнения потерпел бы неудачу. Вит долго думал и в конце концов пришёл к выводу, что ему с самого начала нужно было оживить скульптуры императора Гейера Гейхера фон Арпена. Так бы поступил любой нормальный скульптор. пришедший за золотой птицей в Джаголаз. Он должен был дать жизнь наследию скульптора и с помощью него завершить эпический квест. Жаль, что понял он это слишком поздно. Некоторые скульптуры, хранящиеся здесь настолько низкого качества, что о них даже не стоит беспокоиться. Но большинство произведений искусства слишком ценны, я не могу их бросить здесь. В этой башне были собраны настоящие сокровища, шедевры, которых не найдёшь ни в королевских дворцах, ни в подземелье гномов. Вигит при всём желании не смог бы унести с собой все эти скульптуры. Единственное, что он мог сделать это дать некоторым из них жизнь. Он даже согласен был пожертвовать ради этого своими уровнями. Вид внимательно осмотрел окрестности башни, проверяя, нет ли поблизости игроков из гильдии Гермес. Он знал, что члены гильдии Гермес приходят сюда каждое утро, чтобы получить полезные эффекты от скульптур. К счастью, эффекты не дублировались, поэтому они приходили к башне всего лишь один раз в день. Покружив над башней, Вид никого, кроме двух пиратов, охраняющих вход, не заметил. Башня скульпторов находилась на плоскогорье, и спрятаться рядом с ней было негде. Когда дело касалось сражений с гильдиями, Виит становился похожим на параноика. Только благодаря этому ему удавалось так долго скрываться от врагов в подземельях Джигалаза. Если бы лидеры гильдии Гермес знали, что представляет из себя Виит, они легко бы смогли его поймать. им даже не потребовалось бы мобилизировать такие огромные силы. Всего лишь нужно было оставить на видном месте безумно дорогую вещь. Ловушка, мимо которой вид точно не смог бы пройти. Вици и бляне и золотая птица незаметно приблизились к пиратам, охранявшим вход в башню. Эх, так скучно тут стоять, что даже хочется спать. «Да, Вит никогда сюда не придет. Я не понимаю, зачем мы охраняем это место». Недовольно ворчавшие пираты, услышав какой-то непонятный звук, синхронно повернули голову и увидели Вида. «Ворон!» Вида махнул крыльями и карпнул. «Каар! Каар!» Потом он начал лапами грести гальку. Золотая птица и серебряная тёрлись друг о друга телами, не обращая на пиратов никакого внимания. Посмотри на этих птиц, похоже, у них брачные игры. Вид ждал, пока пираты потеряют к ним интерес. Из-за того, что сторожевая жизнь была невероятно скучной, те наблюдали за ними довольно долго. Тогда Вид начал сонно зевать. Золотая птица и серебряная тоже сделали вид, что собираются спать. Вскоре пираты от них отвернулись. Заметив это, вид послал золотую птицу и серебряную в атаку. Та-да-да-да-дак! Сначала они клевали пиратам ноги, потом поднялись выше. Так как уровень пиратов был довольно низким, высокоуровневые птицы смогли нанести им огромное количество повреждений. Отменив скульптурную трансформацию, вид вернул себе человеческий облик. Они быстро обнаружат, что пираты, охраняющие вход, мертвы – Поэтому нам нужно спешить. В башне было много шедевров, которым Вид хотел бы дать жизнь, но его уровень был всего 400. Он боялся, что потратив слишком много уровней, в конце в конечном итоге не сможет достичь своей цели. Когда Вид впервые попал в башню, он не стал использовать навык дарования жизни. Он боялся, что не справится с этим сложным квестом. И в итоге все скульптуры, которые Хона оживит, умрут. Войдя внутрь башни, Вид дотронулся рукой до стоящей у входа скульптуры рыцаря. Нужно мне мне оживлять этого рыцаря. Да ему так хотелось иметь в качестве подчинённого хоть одного рыцаря, так как Каждое оживление снижает уровень и характеристику искусства, ему приходилось быть предельно осторожным. Немного подумав, Витто конец принял решение. Оживление скульптуры. Морские существа, крупные животные, безымянные монстры, среди этого многообразия скульптура рыцаря несомненно больше всего заслуживала оживления. Рыцари имеют высокий уровень преданности, чтобы завоевать его доверие, Мне всего лишь надо будет накормить его вкусной едой. Дзин. Этот шедевр скульптуры, созданный восьмым главой гильдии скульпторов Джанбарином и его коллегами, уже много лет ждёт героя, который дарует ему жизнь. Что? Вид был удивлён, что дал жизнь скульптуре рыцаря. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И тем не менее, перед ним все еще висело сообщение. Внезапно башня скульпторов затряслась, и с нее посыпалась вековая пыль, тут же подхваченная порывом ветра. Когда грязь и пыль полностью осыпалась, Вейд увидел скульптуру древней каменной башни. «Дзынь! Вы подарили жизнь скульптуре!» Перед Вейдом выскочило информационное окошко, показывающее начало какого-то видео. Группа скульпторов на корабле прибыла в Джаголаз. Они смело отправились на поиски гелия, попутно создавая скульптуры-шедевры – Сильные духом скульпторы не поссовали ни перед какими трудностями. Их лидером стал скульптор Джанбарин. Мы не можем позволить нашим драгоценным скульптурам пропасть. Мы должны сохранить их для скульпторов, которые придут же глаз после нас, решительно заявил он. Причувствуя свой конец, он думал о других скульпторах, которые когда-нибудь обязательно придут же глаз. Мы создадим здание, в котором будем хранить наши самые ценные скульптуры. В этом здании будут заключены все наши надежды и мечты. Они, конечно, хотели найти Гели, но создание места, в котором веками смогут храниться драгоценные скульптуры, было для них приоритетной задачей. Им нужно было найти место, которому не будут страшны ни землетрясения, ни извержения вулканов. Давайте восведём здание, которое сможет противостоять любым угрозам, но в то же время будет являться произведением искусства. Башня была вырезана из цельной скалы. Сначала был прорублен вход, а уже потом прокладывались коридоры и вырубались комнаты. Скульптура и архитектура разные направления искусства, поэтому вместо здания у них получилась скульптура высокой башни. Великолепная скульптура. Цин, шедевр. Башня терпеливо ждущая своего героя. Удивительная скульптура, созданная в шоколаде. Скульптура, созданная Джанбарином и его коллегами, вложившими в неё весь свой талант. Внутри есть несколько безопасных помещений и просторные выставочные залы. Башня поделена на 4 зоны. солнечную, вулканическую, морскую и скульптурную. Художественная ценность 17.695. Специальные эффекты: у скульптора, увидевшего пашню терпеливо ждущую своего героя, в два раза увеличится количество максимального здоровья в течение дня. В два раза увеличится количество максимальной выносливости. Увеличивается дружелюбие монстров. В скульптуре, в которых есть башни, вы можете изучить новые способы охоты на монстров. Здоровье и мана восстанавливаются быстрее во время отдыха внутри башни. Увеличивается способность адаптироваться к окружающей среде Джиколаза. Уменьшаются эффекты воздействия высокой температуры и неблагоприятного климата. Сопротивление магии огня увеличивается на 55%. Увеличивается устойчивость к эффектам, накладываемым огненными монстрами. У игроков, имеющие класс скульптора, все характеристики увеличиваются на 39. Эффекты скульптурных навыков увеличиваются на 8% в течение дня. Достижение можно получить только внутри башни. Скульптура шедевр, созданная Джанбарином и его коллегами. Все они погибли во время исследования Джигалаза, но память о них до сих пор жива в их скульптурах. В зень скульптуры Башня, терпеливо ждущая своего героя, было применено заклинание бесконечного сохранения. Один из скульпторов хорошо разбирался в магии. Башня имела мощную защиту, благодаря которой в ней можно было на протяжении веков хранить произведения искусства. За сотни лет башня и скульптура, хранившаяся в ней, стали единым целым. На этом виде я заканчивалась. Ха, и как я раньше не заметил, что эта башня тоже скульптура. В этот момент он впервые обнаруж... обнаружил эту башню. Она была покрыта толстым слоем пыли. Возможно, из-за этого он не смог понять, что она на самом деле из себя представляет. Дзинь Вы подарили скульптуре жизнь. Уровень скульптуры напрямую зависит от ваших характеристики искусства. Так как ваша характеристика искусства равняется 2041, уровень скульптуры будет 461. Так как скульптура является шедевром с дополнительными эффектами, к её уровню добавляется 32%. Уровень скульптуры увеличивается до 668. Скульптурная форма жизни будет обладать тремя свойствами. Сила этих свойств будет зависеть от формы и уровня скульптуры. Свойство искусства 100%, свойство стража 100%, свойство жизни 100%. Благодаря свойству искусства эффективность работы в создании скульптур и картин увеличивается на 150%. Это относится не только к вам, но и ко всей вашей группе. Благодаря свойству стража эта скульптура будет защищать не только хозяина, но и всех, кто находится с ним в одной группе. Благодаря свойству жизни живая скульптура будет обладать повышенным количеством здоровья. За счет наложенной на нее защитной магии эта скульптура имеет повышенную защиту. Было использовано 5000 единиц паны. За счет увеличения эффективности навыка количество здоровья Снижающихся при оживлении скульптур уровней и очков характеристик уменьшается на 20%. Характеристика искусства навсегда уменьшается на 6 единиц. Уменьшенная характеристика может быть восстановлена за счёт создания скульптур или других действий, связанных с искусством. Вы теряете два уровня. Из-за потери уровня ваши характеристики уменьшились на 5 очков. Сниженные характеристики можно восстановить вновь, подняв уровень. «Пожалуйста, берегите скульптуру, которой вы подарили жизнь. После смерти скульптуру, может, он будет оживить снова, вернув ей душу. Полностью разрушенную скульптуру невозможно оживить». Когда оживленная башня уже хотела попросить вида, чтобы он дал ей имя, произошло кое-что неожиданное. «Дзинь! Эти скульптуры созданы потом и кровью». Они срастнились друг с другом и стали единым целым. Башня, терпеливо ожидающая своего героя, используя силы жизни, оживила все, находящиеся внутри неё скульптуры. Вит заметил, что на поверхности скульптуры рыцаря появились мелкие трещинки, а потом эта скульптура ожила. Вит много раз видел рождение скульптурной формы жизни. Это зрелище всегда его восхищало, но это было только началом. После рыцаря начали оживать и другие скульптуры. А? Как это возможно? Гигантские существа, различные монстры, насекомые, покрытые пылью скульптуры начали двигаться. Большое количество скульптур, получивших жизнь, сделали первый вздох. Через некоторое время территория вокруг башни была полностью забита ожившими скульптурами. Цин, используя навык оживления скульптур, Вы дали жизнь наследью скотоворов. Вы разделили свою жизнь с башней, терпеливо ждущей своего героя. Ваше здоровье уменьшилось вдвое. Вид окружил. Виды окружили различные виды животных. Э, -э некоторые широко открыв рты, показывали ханьсяйно свои большие зубы, некоторые виляли хвостом. Были и такие, что кружили высоко в небе или размахивали мечом. Но башню скульптора не взволновало это великолепное зрелище. "Почему моё тело такое грязное?" внезапно спросила она. Помешанная на чистоте, произведение искусства начала стряхивать с себя пыль. Остальные скульптуры тоже начали приводить себя в порядок, начав стящать грязь со своих туловища, голов и плеч. Вид хотел предложить отвезти их к горячему источнику, но не успел. В этот момент скульптуры заговорили, причём практически в унисон. Хозяин, дайте мне имя! Хозяин, спасибо, что позволили мне появиться на свет. Я буду предан вам до конца своей жизни. Хозяин, а как меня будут звать? Я хочу с кем-нибудь сразиться. Дайте имена такому количеству живых существ, было нелёгкой задачей. Огромный, похожий на дельфина мон... морской вор монстр с каждым словом изрыгал из своей пасти огонь. Вокруг царила невообразимая вокруг царил невообразимый хаос. Ваше имя, хмм, Вит решил повременить с раздачей имён. Скульптур было так много, что он при всём желании не мог вот так сразу подобрать подходящие им имена. Он собирался сделать это позже, тщательно обдумав каждое имя. Так, имена вы получите позже. Но как же вы тогда будете к нам обращаться? спросила скульптура рыцаря, для которой имя имело большое значение. Очень просто. Я буду звать вас: "Эй, вы там". Так, как скульптура рыцаря, Была создана не видом, она не испытала к нему большой преданности. Для этого рыцаря честь была превыше всего, но и у вида на самом деле не было времени придумывать имёна всем этим скульптурам. Через какое-то время нам, возможно, придётся вступить в бой, поэтому давайте отложим раздачу имён до более спокойного времени. При слове бой Глаза многих скульптур вспыхнулись в предвкушении. Теперь вид был готов как к морским, так и наземным сражениям. Группа пиратов Гриффида охраняла временный причал, к которому были пришвартованы суда 2-го флота королевства Хайван и корабли пиратов. О, скокасища! Да когда же они уже поймают Вийда? Мы -то только и делаем, что охраняем корабли, а о том, что происходит в подземельях Шагалаза, ничего не знаем. Но надо тьму накоподождать. Уверен, что в ближайшее время мы получим хорошие новости. Вид скоро умрёт, а мы с победой вернёмся домой. Эта группа пиратов была явно недовольна своим положением. Чтобы убить время, они играли в карты, но и это занятие порядком успело им надоесть. Когда они только пришли в Джаголаз, поимка вида казалась им легкой задачей, но оказалось, что вид не так уж и прост. Они поняли это только тогда, когда он смог легко уйти от погони. Огромные подземелья Джаголаза стали для них всех ловушкой. Они надеялись, что воры и ассасины смогут быстро найти Виида, но те не справились с поставленной задачей. Оставляя ложные следы, Виид с лёгкостью вышел из окружения. Кроме того, большую сумятицу в поиске несли следы, оставленные монстрами, игроками, матросами и пиратами. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Однако я считаю, что поимка его — это всего лишь вопрос времени. У нас теперь есть полная карта подземелья Джаколаза. Она намного облегчит поиски. Это, конечно, хорошо, но вот поможет ли? Я не думаю, что Вит просто так получил свою славу. Посмотрите, сколько проблем он принёс гильдии Гермес. Ха-ха. Закашлялся один пират и резко скочил со своего места. Остальные пираты, поняв намёк, тоже поднялись. К пристани быстрым шагом приближался к ору пиратом Грифит. За время несения службы не было никаких происшествий, сэр. Грифит Обайджа строй похлопал каждого пирата по плечу. "Устали?" "Никак нет, сэр". На голове у Грифита была надета знаменитая адмиральская шляпа, носить которую можно было только достигнув 400-го уровня, а такой шляпе простые пираты могли только мечтать. "Что привело вас сюда, сэр?" Было душно, и я решил подышать свежим воздухом. Голос Грифита, глубокий и хриплый, оказался пиратом, как иптостранным. Вы хотите подняться на корабль? Да, мой корабль. Задумавшись, гриффет замолчал. Количество судов, стоящих на якоре у берега никогда не замерзающей реки, было огромным. Из далека их высокие мачты были похожи на лес. Не всем кораблям хватило места у длинного причала. Большая часть пиратских судов и кораблей второго флота Королевства Хайвен были не было закреплена в доках. Все пиратские корабли были были невероятно большими и роскошными, но самым шикарным из них был юнг Фрау, принадлежащий пиратскому королю. Для того, чтобы им управлять, требовалась большая команда. Вы хотите, чтобы мы начали готовить юнг Фрау к отплытию? Нет, я не собираюсь далеко плыть. Мне просто захотелось пройти под парусом и подышать свежим воздухом. Я ненадолго выйду в море и быстро вернусь. Нужно поднимать команду? Мы могли бы отправиться вместе с вами. Парусник корабля пиратов был самым скоростным из всех пиратских кораблей, и пираты не хотели упускать возможность на нём поплавать. Грифит покачал головой, отказываясь от помощи. Не стоит. Я справлюсь и в одиночку. Понял, сэр. Пожалуйста, возьмите нас с собой в следующий раз. Как только появится такая возможность, обязательно возьму. После этого Грифит пошёл на парусник, приш приш пришвартованный у временного причала. С черепашьей скоростью корабль отчалил от пристани. Пираты удивлённо взирали на флагман, не понимая, почему он так медленно плывёт. Я думал, он просто наслаждается прогулкой под парусом. Да, вы правы, если плыть с той скоростью, с которой он обычно плавает, прогулка слишком быстро закончится. Я ещё не встречал корабля быстрее, чем у капитана Грихеда. Вместо того, чтобы следовать в открытое море, парусник развернулся и отправился вверх по реке в сторону Джугаласа, мимо изверкающих лаво вулканов и белых снежных полей. В этом месте э -э реки воздух был удивительно свеж, а с палубы корабля открывался невероятно красивый вид. Поэтому, наблюдавшись за маневрами корабля пиратов, даже не возникло никаких подозрений. Тем временем парусник вплотную приблизился к береговой линии Джаголаза. Из-за скал, торчавших ту тут и там из воды, корабль было невероятно трудно поставить на якорь. Но Гриффит все же смог приблизиться к берегу. «Все, можете подниматься!» «Му-у-у-у!» Желтоватый, выскочив из расположенного недалеко подземелья, ринулся к кораблю. За ним, не отставая ни на шаг, бежали Союз, Золотая птица, Серебряная и другие скульптуры. "Быстрее, поднимайтесь на борт!" командовал Влит. С помощью навыка Скульптурной трансформации, замаскировавшись под грифита, сделав множество скульптур, он смог снизить свою зурную славу и избавиться от метки убийцы. Впрочем, среди моряков и пиратов многие носили красные метки, так что это было не так уж и важно. Для улучшения маскировки Вит изготовил одежду и шляпу, внешне похожую на ту, что носил Грифит. Конечно, если бы сейчас был день, разницу легко было бы заметить, но под покровом ночи она не слишком бросалась в глаза. При помощи швейных навыков среднего уровня можно было легко создать вещь навит не отличающийся от оригинала человека подобные скульптуры поднимались на борт по верёвке а тех э, э кто был на это не способен переносили на палубу летающие монстры из-за огромного веса скульптур корпус корабля значительно погрузился в воду ну вот и всё можно отчаливать вид помахал шляпой прощаясь с башней на следе скульпторов Она была слишком большой и не могла бы уместиться на борту корабля. Кроме того, она была частью Джагалазы и не хотела с ним расставаться. Завершив свою миссию по охране скульптур, она тепел, теперь становилась хранительницей этой земли. "Прощайте", крикнул Вид. В его голосе трудно было не заметить сожаление. "Я хотел бы взять вас с собой на Версальский континент. Там бы я нашёл вам достойное применение". Но башня была настроена решительно. Вместо того, чтобы жить на огромном континенте, она хотела оставаться в Джигалазе рядом с прахом своих погибших создателей. Судя по всему, она не собиралась и в будущем менять своего, э, своего мнения. «Кто знает, может быть, когда-нибудь вы станете новой хозяйкой Джигалаза!» «Уа-а-а-а!» громко закричала башня. «Этот крик, поднявшийся от низа башни и устремившийся вверх, был очень сильно похож на плач. Судя по всему, башня прощалась со скульптурами, которые хранила на протяжении долгих лет. Что ж, пора отчаливать. Вид приказал живым скульптурам поднять якорь, и они наконец смогли отправиться в путь. Золотая птица и серебряная, подлетев к мачте, развязали верёвки, которыми были связаны паруса. Наконец-таки я могу проститься с джакалазом. Из-за живых скульптур, которые заполнили все каюты, коридоры и палубу, короб... корабль очень сильно погружался в воду. Максимальная грузоподъёмность была сильно превышена. Ветер, мигом заполнивший паруса, с большим трудом смог сдвинуть судно с места. Корабль очень медленно набирал скорость. Вид стал за штурвал. Из-за избыточного веса разворачиваться надо было предельно осторожно. Через некоторое время они миновали пристань, прошли вдоль берега, у которого были пришвартованы суда 2-го флота Королевства Хайван и пиратские корабли. Корабли никак не пытались их препятствовать, так как люди, несущие на них вахту, были уверены, что что на юд граф плывёт Грифит. Постепенно, благодаря попутному ветру, корабль начал разгоняться. Правда, игроки королевства через некоторое время всё же решили сообщить об этом своему начальству. Король пиратов Грифит сел на свой корабль и отправился в море. Зачем? Охранник на пристани сказал, что он захотел прогуляться и подышать свежим воздухом. «А-а-а! Ну ладно!» Человека, ответственного за безопасность, это сообщение поначалу нисколько не взволновало. Король пиратов был их союзником, и ему не требовалось специальное разрешение на то, чтобы выйти в море. Но через некоторое время морской рыцарь все же решил послать шепот вышестоящему начальству. У вас вызвало подозрение то, что Грифит в одиночку отправился в море? Да, сэр. А вы уверены, что это был Грифит? Пираты говорят, что это был он. О, нет. Как же так? Что случилось? Дримпел говорит, что Грифит сейчас стоит рядом с ним. Человек, уплывший на корабле, не король пиратов. Что? Вы, наверное, шутите. Нет времени объяснять, держите его. Но он уже уплыл. Значит, отправляйтесь в погоню. Персонал, охранявший пристань, быстро погрузился на корабли и отправился в путь. Флот пиратов спешно готовился к отплытию. Он не сможет от нас убежать в погоню. Кораблю, который рискнул отправиться в плавание, не дождавшись основного остального флота, преградили путь оживлённые видом скульптуры морских чудовищ. Корабль пытался отстреливаться, но в конце концов затонул. Опаслённые игроки гильдии Гермес и пираты как могли спешили к пристани, которая, когда на них напала жившая башня скульпторов, башня скульпторов начала топтать игроков и солдат. Она делала всё возможное, чтобы защитить Виида. Великая сила разрушения. Моряки собр... собирались дать от... башне отпор, но блинпет их остановил. Об этом можно будет позаботиться позже, а сейчас все на корабли. Наша главная задача поймать Вида. Основная часть войск гильдии Гермес, ускользнув от башни, погрузилась на флагман, но башня не отставала. Она смогла нанести кораблю значительный урон, сильно повредив парус. Но корабль всё же смог уйти от неё. Кула! Когда сражаться стало не с кем, башня скульпторов, развернувшись, отправилась в вулканическую зону Джакаласа.